К осени 1074 года военный союз Польши и Руси был готов выступать, решили в следующем году. Сначала 1075 года личная жизнь князя Владимира Мономаха закипела так, что иногда он не узнавал сам себя и своего отца. Все началось с письма из Чернигова. Всеволод Ярославич писал сыну, что дело со свадьбой решено удачно. И к лету этого года невеста уже будет на Руси. С этими словами Черниговский князь звал к себе сына, чтобы обсудить детали предстоящей свадьбы. Владимир безотлагательно выехал к отцу. Через пару дней встретились, отец обнял сына. "Ну, сын мой, свершилось. Сестра твоя двоюродная Ингегерда, пишет, что со стороны невесты препятствий нет. Сама Гита выразила свое согласие выйти за тебя." Дадатский король Свен поддержал ее в этом выборе. В июне сыграем свадьбу. Отмечать будем у меня в Чернигове. Уж для сына своего любимого я постараюсь на славу. Пир на весь мир греметь будет, лишь бы ты, сынок, жил счастливо со своей женой. По случаю такой радости души моей приглашу я на торжества князей всего Рюрикова рода, со всей Руси и простой люд честной. Все, кто пожелает, пусть приходит. Никому ни в чем не откажу. Брата своего старшего, великого князя Святослава Ярославича, я уже уведомил о грядущей свадьбе. Да и только о масштабах торжества, какое хочу устроить, еще не рассказывал. Со дня она одинёнка ко мне в гости приедет, тогда и расскажу не успел Севалти Ярославич договорить эти слова, как ему сообщили, что брат его уже подъезжает. Севал с сыном вышел встречать Святослава Ярославича. «Пойдем, брат мой любезный, к столу. Мы с сыном как раз обсуждали торжества. Какие торжества вы обсуждали? спросил Святослав, усаживаясь поудобнее за богато накрытый стол. «О свадьбе сына своего я уже говорил тебе. С Сневестей, гости дорогие, из Дании приедут король Свяна и племянница моя Ингигерда. Выразили желание порадовать нас своим приездом. Тесть мой хан половецкий обещал приехать. Ну уж я надеюсь, что и род наш Рюриков, со всей Руси матушки съедится. Гонцов по всей земле отправлю оповещать люд честной. Пусть все отметят свадьбу сына моего любимого. Прекрасная идея поддержал всевал Святослав. Борислава польского князя тоже пригласить надо. Раз уж мир мы с ним заключили. Да, конечно, согласился Всевлад. тщеславного Святослава идея пробила молнии. Как? Как на таком событии, организованном с грандиозным размахом, в присутствии не только русских князей, но и правителей из Европы, Скандинавии, Из Половецкой степи великий князь Святослав Ярославич будет в качестве гостя? Нет, это недопустимо. А знаешь что, брат мой, пожалуй, выкажу я любовь и уважение племяннику своему любимому, сыну твоему, князю Владимиру Всеводовичу. И закачу пир на весь Киев. Давай, брат, сделаем это радостное событие достоянием всей нашей Руси, отпразднуем его в сердце нашей родины, в стольном городе Киеве. Все вот и Владимир немного смутились от такого поворота развития событий. Святослав заметил заминку у своего брата и племянника и решил дожимать ситуацию до безоговорочной победы. У ваш брат мой любезный, не откажи мне милости, позволь выказать любовь к тебе и сыну твоему. Когда ему нужно было, Святослав был мастер лести. Все и Владимир молча поглядели друг на друга. Видя, что дело может сорваться, Святослав пошел в банк. Не, что гнев вы на меня какой имеете? И обидеть меня хотите отказом своим? Святослав изобразил из себя жертву и наигранно замигал глазами, пытаясь выдавить из себя скупую слезу. Хорошо, брат, сдался слабохарактерный Всеволод. Будь по-твоему. Давай в Киеве устроим праздник. Святослав торжествовал. Он также наигранно кинулся обнимать младшего брата и своего племянника, слезливо приговаривая: "Спасибо, брат мой любезный. Спасибо тебе за то, что уважил просьбу мою. Честь великую ты мне оказал, брат мой. Сын твой не просто любимый мой племянник. Я его как своего родного сына почитаю за доброту сердечную, за душу его белоснежную". И снова всхлипнул Святослав для большей убедительности. А что, великий князь Святослав Ярославич, обратился Мономах к своему дяде. Раз по такому случаю вознамерились вы с отцом моим любимым собрать воедино семью нашу большую, и со всей Руси, и стран ближних и дальних, может быть, увенчаете вы праздник этот прощением всеобъемлющим. И простите брата своего старшего. Примите его, родной же всё-таки он вам. Если не на великий престол возведёте, то хотя бы Простите друг друга и позвольте ему просто вернуться на родину и жить на родной земле. Если и не в Киеве, то хоть в каком другом городе земли русской. Отец Мономаха открыл рот от этих слов и через мгновение кинулся бы целовать сына своего, за замыслий светлой души и сердце его. Но тут же князь Всеволод увидел, как перекосило ярость лицо Святослава. Теперь уже Святослав не играл, он сразу же отрезал. Нет. Этого не бывать, и точка. Обыв пару дней у отца, не находя себе места от волнения, Владимир уехал в Туров. В этот период Мономах виделся с отцом так часто, как они не виделись никогда ранее с момента отъезда молодого князя из родительского дома. Не прошло и месяца, как они в январе совместно с великим князем начертили контуры предстоящего торжества и решили проводить свадьбу в Киеве. В феврале снова прискакал гонец от отца. Севалтирославич звал сына в Чернигов. Владимир сразу же поехал к отцу. Мономах заметил, что отец находится в приподнятом настроении, возбуждённый и деятелен больше обычного. Севалтирославич сообщил сыну, что в Дании все идет по плану, сборы невесты в самом разгаре, и вся делегация во главе с самим датским королем Свеном намерена двинуться в путь, как только сойдет лед. Тесть Честь Всеволодировича, половецкий хан, шлет поклон, богатые подарки и сообщает, что еще по весне, по первой сочной зеленой траве, пригонит свои бесчисленные табуны коней, стада коров и отары овец к самым границам Руси. Он заблаговременно в окружении всей своей большой семьи Прибудет сначала в Чернигов, чтобы проведать дочь и внуков, а уже потом все вместе поедут в Киев. Польский князь Болеслав выразил благодарность за приглашение. Несмотря на то, что обстановка в самой Польше и на ее границах сейчас напряженная. он ведет войну с чешским князем Вратиславом, вот-вот может вспыхнуть война с германским королем Генрихом Тем не менее, были слав в столь накаленной обстановке дорожи дружбой с Русью так, как никогда ранее. И кажется, он намерен просить о военной помощи великого князя Святослава Ярославича. Тут же всего сообщил сыну, что в Киеве тоже все заняты хлопотами по случаю предстоящего торжества. И по всей видимости, как и обещал его брат Святослав, пир будет на весь мир. Расспросив сына, Как обстоят у него дела на княжей в Турове, Всеволод Ярославич не стал его долго задерживать и отпустил в его удел. В марте князь Владимир начал готовиться провести все хозяйственные работы у себя в уделе качественно и быстро, чтобы со спокойной душой в мае убыть к своему отцу в Чернигов для встречи своей будущей жены Гиты. Беспокойный отец снова оторвал отдел Владимира и звал к себе. Делать нечего, надо ехать. На этот раз отец рассказал сыну о том, что гонцы ежедневно прибывают и убывают от него во все концы Руси, и при этом все вот не без гордости радостно сообщал, что все князья Рюрикова рода благодарили его за приглашение и обещали обязательно прибыть в конце мая. Некоторые из них приедут сначала к нему, всеволодов Чернигов, и потом только поедут в Киев. Ну а другие, ссылаясь на большую занятость и ограниченность во времени, обещали прибыть сразу в Киев. В этот раз Всеволод Ярославич с грустью сообщил сыну, что о бывшем великом князе Ярославе Ярославиче и вовсе нет никаких вестей, и сейчас точно неизвестно, где он и жив ли вообще. Было видно, что хоть судьба и развела родных братьев по разные стороны враждующего лагеря, Всевол, который был намного добрее и сердечнее своего брата Святослава, искренно переживает за Изяслава Ярославича. Обсудив все новости, Владимир отпросился у своего отца, поскорее вернуться в свое Турусское княжество, сославшись на большое количество дел дома. На этом отец с сыном и распрощались. В апреле, в самый разгар посевной, вновь гонцы появились на княжеском дворе в Турове. Владимир стал уже уставать от этой предсвадебной суматохи. На этот раз гонцы были из Киева. Великий князь Святослав Ярославич не хотел упускать шанса лишний раз блеснуть своим тщеславием и звал племянника к себе. Мономах оставил все домашние хлопоты на своих верных Ратибора, Лучезара и Ставра, вновь отправился в дорогу. Святослав Ярославич встретил Владимира торжественно, даже скорее помпезно. Святослав с стал перечислять богатство, которые он выделяет из своих необъемных великокняжеских запасов. Он решил не ограничиваться словами и провести князя по своим житницам, чтобы продемонстрировать запасы. Вино заморские рядами стояли в бочках, дорогая золотая и серебряная посуда Горами лежало в хранилищах великого князя. Испытывая истинное наслаждение, Святослав перечислял, сколько каждый день будет подано гостям зажаренных быков, баранов, свиней, гусей, уток, рыбы разных видов, всевозможные дичи, о которой заранее он, великий князь Святослав, дал указас по всем землям ловить и свозить ему великому, дабы уважить его и гостей его знатных. Не забыл упомянуть Святослав о пряностях, различных диковинных заморских овощах и фруктах, которые свезут до начала торжества в его великокняжескую столицу в Киев. Казалось, демонстрации тщеславия Святослава не будет конца, и он может вечно перечислять свои несметные богатства, упиваясь величием. Святослав ликовал, видя измученные глаза своих слушателей. Наконец он закончил перечисление и пригласил племянника отобедать с ним за одним столом. Владимир, конечно же, согласился, хотя он сильно устал, больше от всей этой показушности, нежели от тягости проделанного пути. Тем не менее Владимир выказывал радость и благодарность великому князю. Онамах понимал, что все эти старания Святослава направлены не от его якобы большой любви к племяннику, а из желания показать себя любимого во всей красе перед собравшимися гостями и в очередной раз наглядно подчеркнуть свое богатство и величие. Побывав у своего дяди Святослава в Киеве, Владимир не мог не заехать к отцу в Чернигов. Чем ближе была дата возможного прибытия заморских гостей, тем больше суетился и переживал черниговский князь Всеволод Ярославич. виде это, мономах уже принялся успокаивать своего впечатлительного отца. Напомнив ему, что он всегда был хлебосольным хозяином, и с детства помнил, как эти гости в Переславле практически не переводились. Не успевали провожать одних, как на пороге появлялись другие. "Да, сынок, ты прав", сел и вздохнул по стариковски князь Всеволод Ярославич. "Это ты правильно говоришь. Так вот, не о гостях душа моя болит. Всех встретим, всех накормим и напоим" всех богатыми подарками одарим. Это все так. В этом ты прав. Не первой нам гостей встречать. Гости ведь на Руси испокон веков почет и уважения в любой порядочной семье имели. Отцы наши и деды сказывали, что в те далекие времена, когда еще не было ни Киева, ни Чернигова, ни Переславля, никаких других городов Не появился еще на Руси матшки легендарный пращур наш Рюрик. Тогда, когда восточные славяне еще племенами до да общинами жили, жилищ тогда люди, не закрывали друг от друга. Воров или хаимцев жадных до чужого добра среди них не было. И это не самое главное. Самое главное в том, что гостю такой почёт и уважение оказывали, что разрешалось так делать. Пришел гость в дом, в котором люди бедно живут и нечем попотчевать его, Подарка дорогого для него нет. Так можно было зайти к соседу без разницы, дома в это время был тот сосед или не был его. Так вот, бедный человек мог взять у соседа все необходимое, чтобы накормить, напоить гостя своего и подарком богатым одарить. Это не считалось воровством. Более того, тот сосед, у которого бедный человек брал это добро, за честь себе считал, что с помощью его добра двум разным людям дело хорошее сделал. И гость уважил и соседа своего бедного выручил. А вот как жили предки наши. Да не об этом душа болит у меня. Добра у нас, слава Богу, хватает. Душа моя о тебе, сын мой, болит. Тебя любимого женить-то будем. Переживай я, сын мой, о том, чтобы жена у тебя добрая и порядочная была, чтобы вы душа в душу с ней жили, любили друг друга и уважали заботились друг о друге, до да детишек добрых наживали, вот о чем душа моя болит. Отец всхлипнул, утер слезы и мономах. Сын обнял отца своего доброго, да и поплакали они вместе. Поблагодарив отца за труды его добрые, Владимир поклонился Всеволоду Ярославичу и уехал в свой удел. Когда Мономах прибыл в Туров, его встречали горячо любимые уже ставшие родными Ратибор, Лучезар и богатырь Ставр. Добрые воеводы понимали заботу и тревогу своего князя. Как и всегда, поддерживали его, а в эти дни, зная сердце и душу своего любимого князя, боевые товарищи с особой лаской относились к своему молодому князю. Наконец наступил май. Все уже истомились и заждались. В турове было все готово к встрече молодой княжеской семьи. Лучезар хлопотал по хозяйству, отдавал последние распоряжения княжеским тяунам, раздавался громогласный богатырский смех. К Лучезару подошли веселые его товарищи Ставр и Ротибор. Ну что, брат наш, ведомо уже все готово. Пора и в путь собираться. Лучезар согласился со своими боевыми друзьями. Готов, брат мой, ратибор. На следующий день из Турова выезжала целая вереница. Впереди на белоснежном, спокойном и безмятежном коне ехал Мономах. За своим князем, как в бой, так и на свадьбу шли верные товарищи, дружная, военизированная семья князя Владимира. Надо всеми то и дело пролетал раскатистый заливной смех княжеских воевод. Ставр на своем огромном расписном яблоками коне, в прекрасном настроении балагурил. Он любил в мирное время пошутить и развеселить своих боевых товарищей. Ратибор и Лучезар заразительно хохотали. Если посмотреть со стороны, то могло показаться, что богатырь Ставр оседлал не коня, а настоящего мамонта. Таких размеров подстать всаднику был его расписной конь. Под дуновением ветра гривы этого гиганта могла укрыть целое войско. Душа княжеской дружины, суровой на войне и весельчак в мирные дни, богатырь Ставро любил своего коня. Всех умеляло, как этот великан ласково похлопав своего мамонта по шее говорил: "Ну-ну, спокойно, яблочко". Приехали в Чернигов, гостей еще не было. Всеволод Ярославич хлопотал по хозяйству. Он был похож на княжеского тиуна, а не на князя. Быстро перемещаясь по княжескому двору, отдавал распоряжение, куда ставить вино, куда мед, куда мясо, а куда рыбу. Узнав о приезде сына, Всеволод все таки подозвал к себе какого-то сурового дядьку и сказал, чтобы тот глаз ни с кого не спускал и закончил все дела. Отец поспешил встречать Владимира. Все обнялись, на глазах блеснули слезы радости. «Ну, сынок, скоро все и сладится" сказал Всевод, вытирая глаза от слез. — А у меня уже все готово. Милости прошу, размещайтесь. Все места хватит. Сейчас баньку истопят, С дорожки то отдохнуть, а потом и к столу. Так и сделали. В следующие дни в Чернигов как пчёлы в улей, стали съезжаться гости со всей Руси. Прибыла и тесть Всеволодирославич, половецкий хан Багубарс. Здоровый, загоревший в Половецкой степи, лет пятидесяти, с большим шрамом на лице, хан Багубарс, так же как и его дочь, хорошо говорил на русском языке и понимал своих собеседников. Могущественный степной правитель одарил дорогими подарками своего зятя Всеволоя Ярославича и его сына Владимира Мономаха. Съехались многие русские удельные князья, Все они также дарили дорогие подарки Всеволоду и молодому жениху Владимиру. Остальные русские князья и польский князь Борислав обещали приехать сразу в Киев. Осталось дело за невестой. Гонцы сообщали, что уже завтра датский король Свен, принцесса Ингигерда и невеста Монамах и Гита будут в Чернигове. Всеволод заметно нервничал. Мономах пытался успокоить отца. Но волнение присутствовало и на его лице. Наконец этот день наступил. Приехали. Князь Севольд Ярославич вместе с сыном Владимиром Мономахом выехали из Чернигова, чтобы встретить у въезда в город короля Свиана, принцессу Ингегерду и невесту Гиту. Севольд и Мономах сопровождали лишь несколько самых близких им воевод. Среди всех выделялся Ставр на яблочке. Шутник и Балагур в этот момент признал Лучезару и Ратибору, что сейчас волнуется больше, чем в бою. Друзья рассмеялись. А ты вообще волнуешься в бою-то? улыбнувшись, спросил у него Ратибор. Мне кажется, волноваться над тем, кто имеет глупость встать против тебя, и твоего яблочка. опять улыбнувшись, сказал Ратибор. Я бы не то, что волновался, я вообще в обморок упал с коня. поддержал друга смеясь Лучезар. Кто кто, а ты-то точно в обморок упадешь. — громогласно ответил Ставр. И откуда ты слово это знаешь? смеясь сказал Ставр. Помню я, как ты по в обморок гонял ляхов, рассекая пополам по двух вояк за раз. — В обморок, повторил Ставр и снова расхохотался. Переница гостей из Дании приблизилась. Король Свиан, желая показать свое уважение встречающим его Всеводу Ярославичу и Владимиру Мономаху, сам слез с коня, также поступило Невеста Гита и датской принцессы Нгигерда. Свен подошел к Всеводу. Черниговский князь и датский король обняли друг друга. Всеволод Ярославич, который прекрасно владел пятью иностранными языками, живо и весело заговорил с королём Свианом, прославленным нормандским воином. У молодости он держал в страхе все близлежащие земли. Сейчас же это был богатырского телосложения седоласый правитель, в котором Во всех мельчайших чертах угадывалась его бывая сила и удаль. Датская принцесса Ингегерда тоже поприветствовала своего дядю Всеволода и двоюродного брата Владимира. Чуть позади короля Свена и принцессы Ингегерды стояла невеста Владимира Мономаха. Бывшая английская принцесса, а сейчас круглая сирота которую приютил у себя при дворе добрый дядя Свен. Это была худенькая, стройная, невысокая девушка со светлыми волосами и большими голубыми глазами, маленьким острым носиком и изящным подбородком. Глядя на ее лицо, можно было подумать, что она значительно моложе, чем есть на самом деле. Белые щечки ее залил румянец. Гита заметно переживала, Несмотря на смущение, стойкий характер её уже сейчас читался на лице. Девушка стояла с чуть поднятым острым носиком, держалась чувством собственного достоинства. Волнение гиты выдавали ее руки. Она держала небольшую узорчатую ткань, похожую на маленький платочек, и нервно перебирала его тоненькими длинными пальцами. Король Свен и Черниговский князь Всеволод Ярославич сделали шаг в сторону, и теперь молодые жених и невеста оказались друг напротив друга. Владимир и Гита поприветствовали друг друга, слегка поклонившись. Гита в знак уважения своему будущему мужу и ко всей своей большой новой родине попыталась сказать пару приветственных слов на ломаном русском языке. Все были восторжены и приятно удивлены. Всеволод Ярославич со слезами на глазах обнял будущую жену своего любимого сына. Лицо Владимира залила пурпурная краска. Он понял, что теперь несет ответственность за эту девушку, которую судьба уже настолько избила, что ей бедняжке кому больше обратиться. Сердце молодого князя сжалось. В этот момент он окончательно для себя решил, что никому и никогда не позволит обидеть свою будущую супругу. Все проследовали в Чернигов. Через пару дней вся свадебная процессия, ни с вереницей, выехала из Чернигова в Киев. Великий князь Святослав Ярославич уже заждался, несмотря на то, что скучать ему было некогда, и он был занят встречей князей из различных городов Руси. Все это еще было не самое главное. Помимо того, что еще не прибыл никто из Чернигова, Задерживались два человека, которые могли стать либо главными союзниками Святослава, либо его главными врагами. Еще они прибыли полоцкий князь Всеслав и польский князь Болеслав. Вскоре пришли радостные вести. Оба долгожданных гостя уже подъезжают к Киеву. Святослав вздрогнул. Тревожные мысли зароились в его голове. Почему они приехали одновременно? Нет ли в этом какого-нибудь смысла? Может, они сговорились между собой и хотят свергнуть его Святослава, с великокняжеского престола, а вместо него посадить кого-то из братьев, Ярослава или Всеволода? Или, может быть, коварный Всеслав помнит то, как уже однажды неожиданно становился великим князем, снова решил получить Киев? Мысли избивали с толку Святослава. Так, надо ведь их встречать. Кого первым, а кого вторым? Кто из них для меня важнее? Важнее Болеслав Польский. Его первым. Нет, лучше сперва встретить Всеслава Польского. Постараться быстро от него избавиться и все внимание сосредоточить на Болеславе. Надо же обсудить военный союз. Святослав боялся опоздать в погоне за славой. Уже лето на дворе, а ничего еще не решено. Так поляки успеют примириться с чешским князем Ратиславом. На счастье Святослава проблема решилась сама собой. Полоцкий князь Всеслав приехал первым. Святослав льстиво встретил его, обменялись лживыми комплиментами, бывшие заклятые враги, а сейчас союзники, хотя оба понимали, что союзники они очень ненадежные. Тем не менее, сегодняшний момент диктовал свои условия взаимоотношений Всеславу и Святославу. Лишние враги им обоим были не нужны. Всеслав поехал размещаться и отдыхать на свой княжеский двор, а Святослав стал ожидать Болеслава. В то время практически у всех удельных князей были свои княжеские дворы в Киеве, Они были, конечно же, скромнее великокняжеских, тем не менее князья, когда приезжали из других городов, могли остановиться либо в гостях у великого князя, либо же ехали к себе. Всеслав явно не хотел находиться рядом с таким же коварным, как и он сам, Святославом, и поэтому поехал на свой двор. Святослав встретил Болеслава. Вчерашние враги, а сегодня военные союзники играли словами. Каждый из них пытался перехитрить друг друга. Они рассыпались в лживых комплиментах, одаривали друг друга дорогими подарками, клялись в верной дружбе. На самом деле они оба понимали, что им друг от друга надо. Святослав знал, что Бориславу нужна реальная помощь в войне с чехами. Знал он и то, что между польским князем, который со дня на день готовится стать уже не князем, а королем, очень натянутые отношения с германским королем Генрихом. Если последний объявит Польши войну, то не видать Бориславу польской короны как собственных ушей. Борислав же, в свою очередь, прекрасно знал коварного и числавного Святослава. Польский князь понимал, что пока жив Ярослав Ярославич, Киевский престол силой в любой момент может уйти из рук Святослава. В этот момент Борислав думал, что Святослав только пытается обезопасить себя от притязаний Изяслава на великокняжеский престол. Борислав не подозревал о масштабах тщеславия Святослава. Конечно же, он не догадывался о том, что великий князь представляет себя чуть ли не покровителем всего мира. После того, как долг вежливости в обмене любезностями и подарками был соблюден, обе акулы политических интриг перешли к делу. Святослав и Болеслав подтвердили друг другу, что их военный союз против чехов остается в силе. Они определились, что русское войско подойдет к русско-польской границе к началу августа этого года. Не скрывая своей радости от взаимовыгодных условий, Новые союзники решили оставить этот вопрос до окончания свадебных торжеств, после которых и объявит князь Владимиру Мономах о миссии, которую на него возлагают. На этом и разошлись. Болеслав обустраиваться и отдыхать после дороги, а торжествующий Святослав принялся с удвоенной энергией хлопотать о роскошности и помпезности своего приема. На следующий день великий князь Святослав Ярославич Ликуя от чувства своей собственной значимости, встречал гостей и главных действующих персон из Чернигова. Святослав не скупился ни на дорогие подарки, ни на лживую лесть. Датский король Свен, принцесса Ингигерда и половецкий хан Багубарс были осыпаны драгоценными камнями, золотом, серебром и мехами. Князья Эриурикова рода Из различных городов Руси Святослав Ярославич также не обошел своим вниманием. "Пусть все славят щедрость великого князя Святослава Ярославича", думал он сам. Брата своего, Черниговского князя Всеволода Ярославича, Святослав как можно более артистично обнимал, целовал и орошал своими скупыми слезами, осыпал дорогими подарками. Наконец подошел черед молодожанов. Святослав рассыпался в комплиментах, не упуская возможности лишний раз высказать свою признательность королю Свену за такую прекрасную невесту. Жениху турскому князю Владимиру Мономаху великий князь Святослав Ярославич клялся вечной любви. Он говорил, что Владимир дорог ему как сын родной. Не скупился на великокняжеские объятия, поцелуи, и, конечно же, Все это обильно смачивал своей скупой отеческой слезой. Датским королем и принцессой, половецким ханом, польским князем и русскими князьями великий князь решил не ограничиваться. Он хотел, чтобы как можно больше людей славило его самого и его богатое княжение. Киев был усыпан цветами, разноцветные дорогие заморские ткани развивались на улицах словно боевые знамена, В еде и питье не было меры. Святослав распорядился, чтобы помимо великокняжеского двора, на котором отмечали свадьбу самые знатные гости, в разных частях города были накрыты богатые столы для всех желающих. Пусть все видят щедрость и богатство великого князя Святослава Ярославича. Торжества длились три недели. Наконец, все устали и начали разъезжаться по домам. Провожая своих гостей, Святослав снова одарил их дорогими подарками. Последними уезжали молодая супружеская пара Владимир и Гита. Черниговский князь Всеволод Ярославич, и будто бы совершенно случайно в числе последних гостей оказался польский князь Болеслав. Накануне отъезда Владимира в Туров, великий князь Святослав Ярославич вызвал его к себе. Владимир пришёл, В великокняжеском тереме сидели трое: сам Святослав, польский князь Болеслав и отец Владимира. Было видно, что отец чем-то сильно встревожен. «Садись, князь", сказал Святослав. Мономах сел за накрытый великокняжеский стол. "Выпей вина заморского с нами, князь", предложил Святослав Владимиру. Мономаху поднесли золотой кубок, украшенный драгоценными камнями. Владимир понял, Что-то здесь не так. Неспроста они здесь заседают. Да и его самого монаха не просто так великий князь к себе пригласил. "Решили мы, князь Владимир", начал Святослав. "Назначить тебя старшим в объединенном войске русском. Пойдешь на помощь брату нашему польскому князю Болеславу против чешского князя Ярослава. Поезжай князь к себе в Туров, жену свою молодую домой отвези". Дай распоряжение, чтобы дружина твоя к походу готовилась, а сам возвращайся сюда в Киев. Я дам тебе часть войска своего великокняжеского, отец твой даст дружину из Чернигова, да и из твоего родного Переславля рать придет. Всех соберешь воедино и пойдешь к своему Турову. Там к тебе присоединится сын мой Олег со своей Владимиро-Волынской дружиной. Да и твоя Туровская дружина к тому времени должна быть готова. В земли далекие выступить тебя, князь Владимир, старшим во всем войске русском я назначаю, несмотря на то, что сын мой Олег старше тебя, накажу ему, чтобы во всем слово твое слушал и помощником тебе был. 1 августа на границе земель русских и брата нашего польского князя Болеслава тебя будет ждать проводник. Он и укажет тебе путь на соединение с войском польским. Общей силы исправитесь вы с Владиславом Чешским. Мономах в душе негодовал, в какой поход его отправляют. Ладно, Русь защищать надо было бы одно дело. Кому-то помочь, настоящим друзьям земли русской и другое дело, но идти помогать полякам, против чехов, полякам, которые уже всю кровь выпили жителям Руси когда это они друзьями нашими успели стать, когда и каким образом враг заклятый Болеслав польский стал братом нашим. Теперь с ними в союзе надо было идти против чехов. Чехи же на памяти Владимира никогда ничего плохого Руси не сделали. Мономах был обескуражен. Он знал, что дядя его великий князь Святослав и польский князь Болеслав два хитрых лиса, но такой интриги Владимир не ожидал. В возникшей паузе в разговор вмешался Черниговский князь Всеволод Ярославич. Он видел, что его сыну, мягко говоря, эти новости не по душе. Конечно, конечно, брат мой, князь великий Святослав Ярославич, сыну моему за честь будет возглавить дружину твою и с сыном твоим пойти на помощь Болеславу. Делать было нечего. Молодому князю Владимиру пришлось исполнять волю великого князя Святослава. Как и было приказано Мономаху, увез свою жену в Туров. Дал распоряжение дружине во главе с Лучезаром готовиться к походу, а сам со Ставром и Ратибором поехал обратно в Киев. В Киев части Черниговской и Переславской дружин привел сам отец Мономаха, Всеволод Ярославич. Остальные войска оставались в своих властях на случай опасности. От великокняжеской дружины Святослав Ярославич также выделил лишь крепкий отряд, чтобы самому не остаться вовсе без войск. Мономах принял войска в свое подчинение. Дерзких киевлян возглавил Ставр. В случае необходимости он мог снять стружку с любого наглеца. Черниговское более покладистое войско взял на себя многоопытный Ратибор. хорошо знакомую Мономаху переславскую рать, возглавлял закаленный в боях Бельзловский воевода Георгий. Всеволод Ярославич беспрерывно наблюдал за своим деловитым сыном. Распоряжения Мономаха были обдуманные, спокойные, но строгие. К выступлению были готовы быстро. Отец напутствовал сына: "Помни, сынок, тело, конечно, важно для человека, а душа все равно важнее". Душу береги, сын мой, и совесть, чтобы не стыдно было самому перед собою. В земле чужой, как и в своей, по совести жить надо, тогда и сам себя стыдиться не будешь, и люди тебя проклинать не будут. Всеволод благословил сына. Пономах повел войска на запад. На подходе к Турову войска Владимира пополнил князь Олег Святославич сын великого князя. С собой он привел владимира Волынскую дружину. В управлении ее Мономах изначально не стал вмешиваться. Он предупредил воинов и самого князя Олега, чтобы в походе прежде всего честными людьми оставались и ни в коем случае не обижали ни своих сограждан, ни мирных жителей на чужбине. Подошел к объединенному войску и Лучезар с личной дружиной Монамаха. Владимир обнял верного воеводу и поприветствовал свою дружину. Лучезар передал Маномаху маленький сверток от жены. Князь смутился, Лучезар не подал виду. Развернув сверток, Владимир обнаружил платочек и иконку. Милая его сердцу Гита сообщало мужу, что этот платочек она своими руками соткала, а иконку ей еще в Киеве, инок Печёрского монастыря Лазарь дал. Владимир Мономах вспомнил родного Твердислава. Собрав все войска у границ Руси и Польши, Мономах в сопровождении Владимир-Волынского князя Олега, своих верных ставра Лучазара и Ратибора, а также со знакомым ему Переславским воеводой Георгием объехал всех ратников. "Други мои", обратился Мономах к войску. «Нелегкий нам предстоит поход. Мы не землю русскую обороняем». А в чужие страны идем. Вспомните предание отцов и дедов наших о великом полководце Святославе Игоревиче и дружине его славной. Вспомните, как они переносили тяготы походов далеких. В походах не возил за собой ни вазов, ни котлов, не варил мяса, но тонко нарезал конину или зверину, или говядину и зажарив на углях, так и ел. Не имел он шатров, но спал, постилая потник с седлом в головах. Такими же были и все его воины. Так вот и я с вами, други мои, лучше буду малым довольствоваться, нежели на чужое добро позарюсь. Вы же, воины славные, слушайте вы его от своих опытных, да не посрамим землю русскую. Как и было условлено 1 августа 1075 года. На границах Руси и Польши Мономаха ждал проводник от князя Болеслава. Однако на этом соблюдение уговора закончилось. Проводник был в одном лице еще и гонцом с письмом от польского князя. В письме Болеслав сообщал Владимиру, что передумал объединять русскую и польскую рать, и что он во главе своего войска пойдет в одном направлении, а Мономаху во главе русского войска, надо выдвигаться в другом. Владимир не был удивлен изменению планов Болеслава. Своим решением сам того не осознавая, Болеслав оказал добрую услугу как самому Мономаху, так и всему русскому войску. Во-первых, не нужно было терпеть постоянное соседство самого Борислава и всего ненавистного польского войска. Во-вторых, Болеслав развязывал руки Мономаху в его действиях и тактике ведения этого похода, который был неприятен и не нужен князю Владимиру Мономаху и всему русскому войску. Князь Владимир совершенно не горел желанием проливать кровь понапрасну, как своих ратников, так и чехов, которые не причинив зла Руси, могли стать жертвой политических интриг лишь двух хитрых персон польского князя Болеслава и киевского князя Святослава. Русское войско прошло через всю Польшу до Чешского леса и города Глогуа на Одре. Четыре месяца ходили в тех землях Мономах со своими воинами. Чехи не беспокоили их, и Мономах не хотел обострять ситуацию. Болеслав в свою очередь тоже не вел боевых действий с чехами. В конце ноября от Болеслава В русский лагерь прибыл военный отряд. В этом отряде были послы во главе со знатными польскими воеводами, с хорошей охраной. Странно, что бы это могло значить, подумал Мономах. Послы сообщили, что две недели назад Блеслав заключил мир с чешским князем Вратиславом. «Две недели? Две недели назад вы заключили мир? Почему нам об этом ничего не сказали? Забыли, промямлил польский посол. Изумленный Мономах, разгорячившись, переспросил послов: Вы забыли? О честь и совесть свою вы нигде не забыли? Если бы это им было знакомо, княже, тогда бы и это забыли, сказал монаху Ставр. Это верно, согласился Мономах. Не надо ни на что намекать, дерзко огрызнулся польский воевода Ставру. Ты сказать мне что-то хочешь? Хвост собачий, как гром среди ясного неба, рявкнул Ставр. "Не горячись, воевода", дрогнувшим голосом другой польский воевода обратился к Ставру. "Если он погорячится, то ты остынешь", вмешался Ратибор. Мамонт Ставра фыркнул, тряхнул головой, распушив свою огромную гриву и стал ритмично бить копытом землю. "Спокойно, яблочко", обратился к коню Ставра Лучезар. Они того не стоят. У поляков в желании спорить как рукой сняло. Тут уж не до жира, быть бы живу. Князь обратился польский воеводок Мономаху. Случилось недоразумение? Я даже знаю имена этих недоразумений, нахмурившись ответил ему князь Владимир. Позже, когда Мономах и Олег остались наедине, Олег обратился к Мономаху: А с твоими воеводами не забалуешь, улыбаясь, сказал Олег. Я знаю, также улыбнувшись, сказал Мономах. — Мне их еще Твердислав подбирал, когда я в тринадцать лет от роду уходил из родительского дома на свое первое княжение в Ростов. А, Твердислав! Наслышан о нем, — сказал Олег. Еще бы, кто же о нем не наслышан? Нет, пожалуй, по всей Руси такого места, где бы не слышали о старом добром и тверди Да и за пределами Руси во многих странах наслышаны о его силушке богатырской. Заключив мир с чешским князем Ярославом и взяв у него тысячу гривен серебра и богатые дары для дружины, князь Владимир Мономах повел дружину домой. Возвращаясь на Русь, Мономах был доволен тем, что дело, которое вызвало столько тревог и опасений, Благополучно завершилось. Люди под его началом возвращаются все живые и здоровые, а за труды, понесенные в этом походе, еще и щедро вознагражденные. Но еще больше тешило душу князю Владимиру Мономаху то, что ему не стыдно перед самим собой, как эта рать под его началом показала себя в чужих краях. Ни его самого, ни его войска Никто не будет поминать худым словом и проклинать за грабежи и насилие, которые обычно сопровождают чужеземные походы. В глазах всей дружины теперь уже не только той, которая была много лет с Мономахом и хорошо знала своего доброго князя, а войск, которые первый раз ходили в поход с Владимиром из Киева, Чернигова, Владимира-Волынского и из его родного Переславля, предстал не на словах, А на деле смелый рассудительный и человеколюбивый князь Владимир Мономах пополнилась та армия, которая уже в столь молодые годы отзывалась о князе добрым словом. Владимир спешил домой. На дворе наступила зима, морозы крепчали, снега с каждым днем становилось все больше. Да и люди истосковались по своим родным. Тосковал и Мономах. Теперь в его сердце появилось новое чувство. Раньше он переживал об отце и матери, о своей младшей сестре, а потом, когда матери не стало и отец, женившись на Анне, обзавелся новой семьей, чувства ласки, любви и тревоги были сконцентрированы на родной сестре, отце, Матихе и их маленьких детях, с сводным братом Ономаха, княжич Ярославе и трех маленьких сестрах, которых Владимир полюбил всем своим сердцем как родных. Матиха и оказалась порядочной женщиной переживал Владимир и о Твердиславе, Лазаре, о своих дядях Изяславе и Святославе о населении городов и княжеств, которые ему давали в управление, о своей любимой дружине, о мире и спокойствии на всей Руси. Сейчас же в сердце и душе князя Владимира теплилось и с каждым днем усиливалось другое чувство чувство любви и заботы о столь беззащитном человеке, ставшем совсем недавно родным для молодого князя по его жене Гитте. Как там она одна, думал Владимир, в чужой стране, в чужом городе, не успели свадьбу сыграть, а уже дорога разлучила нас. Мономах скучал по своей хрупкой супруге, усте ей не сильно, но все же успели они друг к другу привязаться. И в эти студеные зимние дни Владимира согревал маленький сверточек, который ему передал в начале похода от жены добрый Лучезар. Сердце Владимира наполнялось теплом от одной мысли, что его супруга постаралась позаботиться о нем и передала иконку из Печёрского монастыря. С любовью Владимир сжимал и тот самый платочек, который Гита выткала своими худенькими пальчиками. Приеду, думал Мономах, — обниму жену свою и поцелую эти хрупкие пальчики скажу ей спасибо за то, что мысли о ней помогали справиться с тяготами похода, согревали в лютую стужу. Вот наконец и Русь появилась на горизонте. Как-то светлее и теплее сразу стало всему русскому войску. Вот мои дома. Сегодня Владимир-Волынская рать обнимет своих родных, а через несколько дней в Киеве, Чернигове, Переславле и Турове сотни сердец будут согреты лаской и заботой родных людей. Во Владимире-Волынском мономах распрощался с князем Олегом Святославичем. За эти почти полгода два молодых князя сдружились. В чем то они были похожи, в чем то кардинально разные. Ну а сегодня они пожелали друг другу здравствовать, звали друг друга к себе в гости, раз уж их княжество Туровское и Владимиро-Волынское находятся недалеко друг от друга. Обнялись на прощание да и разъехались. Олег домой, в свой Владимир-Волынский, а Мономах пошел дальше. Ему еще нужно было прибыть в Киев к великому князю Святославу Ярославичу, вернуть в целости и невредимости великокняжескую дружину и подробно рассказать о походе. С тем же надлежало поехать Мономаху и в Чернигов к отцу. В Переславль уже Туровский князь Не собирался я ехать, решив отправить туда дружину под командованием опытного Переславского воевода Георгия. Наконец, Чернигов позади, Мономах с чистой совестью и спокойной душой завершил этот поход. Скорее к себе домой, в Туров, к жене гите. С тех пор, как Владимир уехал из родительского дома, впервые в его тереме появилась полноценная жизнь. Она, конечно, и до этого у него была вполне комфортной Но в любом случае это было не то. Холостяцкая жизнь, бьющая через край молодецкой удой, все равно дали о себе знать. Владимир всегда вел спокойную и размеренную жизнь, но с появлением в его доме жены Гиты многое изменилось, конечно же, в лучшую сторону. Как и предрекал его отец, Всеволод Ярославич, когда впервые рассказывал сыну о Гите, она стала бережной и рачительной хозяйкой. Окружённая заботой и любовью мужа, его жена расцвела словно цветок. Гита похорошела, внешне немного поправилась. Теперь уже это была не застенчивая хрупкая девушка, а совершенно прекрасная молодая замужняя женщина. Она была не просто замужем, как сотни миллионов других женщин. Гита была в самом прямом смысле замужем и чувствовала себя спокойно и уверенно, как за каменной стеной. Особую красоту Гете придавал и еще один немаловажный факт. Она обрадовала Владимира новостью о том, что у них скоро будет ребёнок. Счастью монаха не было предела. Он и до этого любил свою жену и заботился о ней, теперь же он попросту пылинки с нее готов был сдувать. Сотни раз за день он обнимал и целовал свою супругу. Владимир и сам заметно преобразился за эту зиму. Он с рождения был коренастый и сбитый в теле. Сейчас князь даже немного раздобрел, откормленный пирогами и прочими вкусными блюдами, которыми ежедневно радовала мужа хозяйственная Гита. В один из солнечных дней Владимир вышел во двор, и, казалось бы, без видимых причин будто замер, расстёкшись в блаженные улыбки. Гита это увидела. Она посмотрела по сторонам, рядом никого не было. Жена не понимала, что произошло и что так таинственно умиляет ее мужа. Гита спросила Владимира, в чем дело? Мономах обнял жену и рассказал ей, как два года назад он первый раз увидел ласточкино гнездо у себя на крыльце, и как у него в сердце закралась надежда, что когда-нибудь и его дом превратится в милое его сердцу гнездышко. И вот это случилось. В его жизни появилась она, его любимая Гита. И его дом превратился в то самое уютное гнездышко. Теперь же, добавил Владимир, я жду возвращения своих старых друзей, тех самых ласточек, чтобы с радостью показать им и столь стремительно преобразившееся мое аскетичное жилище, и тебя, ласточка моя, и маленького птенчика, которого ты скоро нам подаришь. Владимир со слезами радости на глазах обнял и поцеловал жену. А потом опустился на колени и погладил живот своей любимой супруги и нежно прислонил к нему свою голову, прислушиваясь, не шевелится ли малыш. Гита расплакалась от счастья. Тишину мономахово уютного гнездышка одним весенним днем неожиданно буквально перевернула в юго. Она ворвалась в двери княжеского терема и устроила переполох. Дверь настежь отворилась и в ней оказался виновник этого переполоха. Владимира Волынский князь Олег Святославич, заметенный снегом, с ног до головы, худой, жилистый, горластый князь, буквально ворвался в спокойную жизнь Мономаха. Он, лишь скинув с себя богатую соболиную шапку, прямо с порога кинулся обнимать своего друга князя Владимира. Через мгновение, скинув заснеженную шубу, Олег начал кричать на весь терем, как он заскучал у себя во Владимире Волынском и как он рад встрече с Мономахом. Владимир немного опешил от неожиданного появления своего друга. Через несколько секунд, придя в себя, Владимир сказал Олегу, смеясь: "Узнаю друга. А что же ты только с метелью ко мне пожаловал? Мог бы и на диком Медведев прямо в терем ко мне заехать". Друзья рассмеялись. "Что ж ты, дружа, Олег Святославич? Не оповестил о своем приезде? Я бы хоть подготовился к встрече». "Да ладно тебе, мономах. Ты всегда ко всему готов". Да и что понапрасну Гонцов отправлять сугробы мерить? Соскучился я по тебе, оседлал, как ты говоришь, в югу эту. Олег рассмеялся: "Да и к тебе". Ну, спасибо, друг, уважил. Мономах опять обнял Олега. "Проходи в дом, что ж мы, как чужие друг другу, в дверях-то стоим?" "Да как же?" снова закричал Олег. "С пустыми-то руками не обижай!" Олег без шапки и шубы выбежал на улицу. Ну где вы там, закричал Олег Святославич. Опять копаетесь. Ох уж, я вам задам, заворчал Олег на своих слуг. В снежной мгле стали появляться силуэты людей. В терем к Мономаху стали вваливаться один за другим слуги Олега, занося тяжелые княжеские сундуки. «Поторапливайтесь, вы, бездельники, подгонял их Олег. Гора заснеженных сундуков уми к оказалась перед глазами Мономаха. Хлопнув и потерев ладонями, Олег накинулся на эти сундуки. Он стал доставать дорогие подарки, шубы меха, золотая и серебряная посуда вылетали друг за другом, как из волшебного лареца. Вот, брат мой Владимир, эта шуба тебе из пардуса, носи, да брата своего Олега добрым словом вспоминай. А чтобы в горле не засохло от частых таких слов добрых, Олег расхохотался. Вот кубок золотой тебе, брат мой любезный. Греки мне привезли, уточнил Олег, чтобы было из чего вино их пить, говорят они мне. Олег опять расхохотался. А я дурак хожу у себя по княжскому двору и не знаю, из чего бы мне вина греческого испить, продолжал благореть Олег. Нет же у меня ничего. Снова громкий заливистый хохот Олега разнесся по терему Мономаха. Хоть из лаптя, а пей! Олег залился смехом. Манамаху тоже стала смешна эта история, и он посмеялся вместе со своим двоюродным братом. Было видно и невооруженным взглядом, как разительно отличаются братья друг от друга. Спокойный и уравновешенный Владимир казался полной противоположностью Олега, который был сейчас очень суетливый и воодушевленный. прямо весь из себя и по-другому никак. Даже внешне низкий Коренастый мономах отличался от высокого суховатого Олега. "Ну как ты тут?" продолжал Олег. "Жив? Здоров? Как жена?" Не успел он это договорить, как тут же ударил ладонью себя по лбу. "Жена, Агита, вот и вправду, дурак я ятаки. Что ж я, Агиту-то позабыл совсем. Ведь я ей подарки-то побогаче, чем тебе привез!» снова засмеялся Олег. "И где жена? Али не здорово." Да здорово, здорово, слава богу. Сейчас ее позовут. Ты ведь налетел как половчин. С метелью совьюгой засмеялся Монамах. Так все мысли избил разом. Скоро будет она. Ну, пойдем уже в дом. Я распоряжусь баню истопить тебе. Промерз весь в дороге, поди, не дай бог еще заболеешь. Узнаю, узнаю брата Монамаха. Все по делу у него, улыбнулся Олег. Все по полочкам. Друзья наконец прошли в терем. Олег Светославич гостил у Монамаха 2 недели. В начале марта он собрался к себе домой во Владимир-Волынский. Не то чтобы Олег о княжестве своем переживал, скорее просто сменить обстановку. На прощание братья обняли друг друга. Не забудь же, сказал Мономах, — как дитя родится, приезжай крестным отцом будешь. Конечно, приеду. Что ж ты, брат, обижаешь меня. Как же я могу такое пропустить? Да знаю я тебя, смеясь, сказал Мономах. От меня домой, а там глядишь, и еще куда тебя занесет? в Киев ускачь, в Новгород или еще куда. Тебя ведь домовой не любит. Вот ты и носишься где ни попадя. Братья рассмеялись. Так пока тебя гонцы с собаками по всей Руси найдут, дитё моё, и само себе уже семью создать успеет. Братья снова рассмеялись. Ну, будь здоров, брат. Спасибо, брат, ты тоже. Береги себя. Я-то буду Мне за одним собой присмотр вершить надо, а тебе, кроме себя, жену беречь надо да дитя со дня на день. Олег снова рассмеялся. За нами тремя присмотром меньше надо, чем за тобой одним, смеясь, ответил Мономах. Братья распрощались, Олег умчался в во Владимир-Волынский, а Мономах поспешил к жене. За эти две недели, пока Олег гостил у них Владимиру, с Гитой пришлось гораздо меньше видеться. Им уже это было даже непривычно. Вот смеется он, смеется, горланит до да благорет. Казалось бы, веселый и добрый князь брат твой, сказала Гита. А все равно боюсь я его почему-то. Сама не знаю почему. Внутренняя тревога у меня, когда он рядом. Остерегайся его, прошу тебя. Ну что ты, душа моя? Это же брат мой. Пусть не родной, а только двоюродный, но все же брат. Показалось тебе. Положение у тебя сейчас такое, Дитя под сердцем носишь, вот и тревожишься. «Ну, не знаю, дай бог, чтобы я ошиблась, и он оказался хорошим человеком, тем более мы его пригласили дитя наших крестить. Спи, родная, обнял ее Мономах. ни о чем не беспокойся, я рядом. Гита сжала своей маленькой ладонью сильную ладонь мужа, прижалась к нему поближе и, совершенно успокоившись, ощущая его заботу, уснула.